Екатеринбург, первая клиническая больница. Её жизнь находилась в прямой зависимости от количества принятого ранее алкоголя. При такой потере крови и наличии болевого шока выжить было практически невозможно, но ей повезло. Она просто отключилась, потеряла сознание. Организм сэкономил силы на шоке. Так что не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорится. Заведующий отделением травматологии первой городской больницы стоял напротив Панкратова в ординаторской, покручивая в руке шариковую ручку. А тебе обязательно сегодня с ней говорить, Арсений. Да, Виктор, да. Я обязан это сделать ради других людей. Это очень важно. Майор затушил о край шек стеклянной колбы, приспособленной под пепельницу, выкоренную на треть сигарету. Достал пачку и сунул туда остаток сигареты. Врач добродушно улыбнулся, повёл головой, показывая на пачку, которую Панкратов убрал в карман пиджака. Да, Витюша, жизнь сумасшедшая стала, сказал он. Бычкую, бычкую. Только это и могу себе позволить. Больше никакой возможности расслабиться нет. Береги себя, заведующий похлопал Панкратова по плечу. Виктор Юрчинов, знавший Панкратова не первый десяток лет, понимал, что если Арсений настаивает, то дело действительно не терпит отлагательства. Ну хорошо, сдался он. Мы сейчас завершаем ей цикл переливания крови. Всё, в принципе, налажено, можно будет сейчас поговорить. У неё должен быть небольшой прилив сил, если так можно выразиться в её случае. Мы ей прокапали плазму. Да, вот и Олечка. Юртинов повернулся к медсестре, которая как раз появилась на пороге ординаторской. Всё сделали, Виктор Александрович сообщил она. Всё в порядке. Медсестра подошла к раковине. Сняла резиновые перчатки и бросила их в урну. Повернув кран, она подставила обе руки под струю воды. «Я, в принципе, закончила, а сейчас сиделки придут. Плазму уже заканчиваем капать». «Она не спит?» – поинтересовался Юрчинов. «Нет, проснулась, говорить понемногу начинает». «Ну, вот видишь», – обратился заведующий к сотруднику ФСБ. «Тебе повезло, пойдем, я провожу». Юрчинов и Панкратов вышли в коридор и, повернув за угол, оказались перед палатой под номером 5. Юрчинов прошёл внутрь первым. "Ну, как вы себя чувствуете?" спросил он, приблизившись к Светлане. "Лучше", едва шевеля губами, промолвила девушка. "Вот и молодец, а то такая молодая и на тебе. Давайте, давайте, восстанавливайте силы. У вас ещё вся жизнь впереди". Тут к вам один человек пришёл, Света. Это добрый волшебник. Вы с ним поговорите, в общем, он вам сам всё объяснит. Юрчинов освободил проход к кровати пострадавшей. Панкратов прошёл на его место, придвинул стол, сел рядом с раненой. "Здравствуйте", тихо произнёс майор. "Доктор сказал, что вы обладаете не заурядными способностями, и ваше здоровье улучшается с каждым часом". Светлана слабо улыбнулась. Вот и хорошо. Вы улыбаетесь, а значит, всё выдержите. Панкратов сделал небольшую паузу. Света, мне нужно, чтобы вы рассказали, что произошло. Я работаю в службе безопасности, и ваши сведения могут оказаться главным источником информации для следствия. Вы можете говорить. Да, испуганно проговорила девушка. Итак, что случилось? Я поехала с клиентом и с подругой. Сбивчиво начала говорить она, но некоторые подробности произошедшего уже были известны Панкратову, и он не стал ничего уточнять. Потом не помню, что было. Потом кто-то стрелял, вот, в общем, стреляли. Светлана едва шевелила губами. Стрелял, переспросил майор. А вы видели этого человека, который стрелял? Да, я их видела. Их? Он был не один? Нет. А сколько их было? Двое. Панкратов нахмурился. Вы помните, как они выглядели? задал он новый вопрос. С бородой один, чёрный, а второго не помню. Он в стороне всё время стоял. А тот с бородой, какое у него лицо? Я шрам только помню на подбородке. Шрам? Панкратов резко подался вперёд, но потом из запасения не пугать пострадавшую сел в прежнее положение. Да, шрам, подтвердила Светлана. «Потому что у него везде волосы растут, а там, где шрам, не растут». «Подождите». Майор раскрыл барсетку, нашел среди документов затертый листок и протянул его девушке. «Посмотрите-ка на этот фоторобот. Похож тот человек, которого вы видели, на это изображение». Светлана прищурила глаза. Она попыталась поднять голову, но тут же обессиленно уронила ее обратно на подушку, Панкратов поднёс листок ближе. "Да", ответила она, только у него лоб шире, чем на фотографии, и нос с горбом. Так, неясно. А как они называли друг друга? "А они никак не называли, они же сразу стрелять начали, без разговоров". И Денис вот так вот на меня опрокинулся, а второй продолжал допытываться Панкратов, как он выглядел? Он убрал фоторобот в сумку. Я не помню, честно призналась Светлана. Второй тоже чёрный. Они пришли, я видела, когда они приехали на машине. Но я Денису ничего не сказала, потому что я работала в это время. А Зульфия отдыхала. Я и подумала, что потом скажу, когда отработаю. Когда мы с Зульей меняться будем. А они подошли и стали стрелять. Денис прямо на меня упал, и я в животе что-то почувствовала. как будто кольнуло что-то, и я больше ничего не помню. Потом только когда кто-то ещё приехал на машине, и мы куда-то поехали, а потом уже в операционной. Панкратов понимающий кивнул. Пытать девушку и дальше было жестоко, но у него остался ещё один вопрос, требующий немедленного ответа. А какая у них была машина? Большая или маленькая? Какого цвета? Маленькая белого цвета, по-моему. Да, точно, белая, Светлана наморщила лоб, вспоминая подробности. Простая, русская такая, но ну, как у Егора? А какая машина у Егора? Кузов у неё вот такой, Панкратов показал в воздухе ломанную кривую, рисуя кузов типа седан, или может быть вот такой. Он обвёл более пологую дугу. Нет, вот тот Светлана достала из-под одеяла руку и ткнула пальцем туда, где майор нарисовал первую дугу. «Может быть, это Лада?» «Да!» – девушка даже обрадовалась подсказке. «У Егора Лада была, я помню. «99» – он ее называл. «Значит, ВАЗ-21-099, да?» «Да, кажется...» «Ну, русская обычная машина, таких полно!» «Хорошо, спасибо!» Майор поднялся со стула... Но напоследок поинтересовался. А вы совсем ничего не помните, что было после того, как в вас выстрелили света? Ну, мне кажется, что когда я лежала, я видела, как кто-то появился с другой стороны леса. Ответ прозвучал не слишком уверенно, и Панкратов обратил на это внимание. Они подошли эти двое чёрные в зульфию стреляли. Второй, которого я не видела почти Она сначала кричала, а потом перестала. А наша дверца открыта была, там кто-то вышел из леса, и они убежали сразу. Ещё раз спасибо вам, Света, Панкратов улыбнулся. Я пока больше не буду мучить вас вопросами. Набирайтесь сил, выздоравливайте и постарайтесь пока забыть обо всём, что произошло. А позже, когда вам станет лучше, мы ещё поговорим. Договорились. договорились согласилась девушка